515. Знающий, все же допустивший ошибку, оправдания не имеет. К чему тогда знание? Конечно, люди, особенно близкие, могут отяготить непомерно, но именно на них-то идет закалка, ибо испытуют непрестанно, и все же недопустимы срывы. Закалившийся в мелочах устоит и против большого. Не надо огорчаться испытаниями бесчисленными. Спешен путь и времени ждет. Лучше закончить закалку, претерпев все, чем встретить будущее неподготовленным. Отнесемся же сознательно к условиям, указывающим, какое звено кольчуги надо еще укрепить. Будет время, и оно близко, когда каждый шаг станет особо ответственным, ошибки тогда могут оказаться роковыми по своим следствиям потому спешность испытаний. Порадуемся. Они избавят нас от возможности ошибок. Вспышки астрала принадлежат к ошибкам недопустимым. Самооправдание не поможет. Как бы ни были вызывающие обстоятельства, астрал должен быть подчинен. Иначе без страсти не утвердить. И качество кажется теоретическим. Антиподом великого равновесия является столь же сильное беспокойство и неуравновесие. Утверждая положительный полюс явления, не забудем его антитезы, всегда готовы обрушиться на отступника. Ползающему некуда падать, но взлетевший высоко может разбиться, если опустит в полете крыло. Сила победоносца в копье не дремана поднятым над драконом. Значит, стража великая не прерывается ни на миг. Стоит ослабить ее и снять, удар следует немедленно. Никогда! Ни с одним человеком, даже с приближеннейшим зоркость и насторожённость не оставляют сознание. Пусть это дозорное состояние будет формой выражения бодрствующего сознания. Ни близкие, ни дальние на неизбежность стражи великой не влияют. Состояние напряженной зоркости будет сопутствовать везде и всегда. Она даст напряжение пламени, обережет от неожиданностей и поможет избежать ошибок. А главное, астрал будет держать взнуздан. Узда на чувствах необходима как нужнейшая и неизбежная ступень восхождения. Власть над чувствами уявляется не только в умении сдерживать их, но и в управлениями, и способности вызывать ощущения по приказу воли, когда само сознание уже явится лабораторией ощущений, независимо от внешних условий, или вопреки им. Но до этого. Серебряную узду духа надо крепко надеть на все чувства. Власть утверждаемая достигается в испытаниях, которые будут продолжаться до тех пор, пока требуемое качество не выкристаллизуются прочно. Не забудем также, что жизнь лучший учитель, активность которого уявляется, как только оформила желание приобретения или необходимость утверждения того или иного качества или свойства. Движение сознания в определенном направлении тотчас же вызывает сопротивление и противодействие среды, связанное именно с выбранным направлением. Сопротивление прямо пропорциональной силе устремления. Утверждение нужных качеств дает силу элементам им противоположным. Отсюда неизбежность борьбы и победы. Потенциал устремления должен победить силу противодействия пока не создаст желаемый плод и не наберет энергии и жизнеспособности от своего противодействующего полюса силу получающего.